Баржи. Ночь на 30 июня 2010 года. Пожар в ночи был хорошо виден, но горел не буксир. Горела машина, на которой приехали общинники, та, вторая. Горел дом, полуразрушенный прямым попаданием из гранатомета, а буксир стоял на месте. Радоваться не было ни сил, ни времени. После нападения одержимого чувствовал я себя припаршиво, а сейчас передо мной стояла еще одна задача. Похоже, Мик все-таки был на стороже и разобрался с сатанистами, или опередил их, или успешно отбил нападение. Сделать это он вполне мог, на буксире были и бары, и гранатометы. С таким арсеналом отбиться вполне можно, если не застали тебя врасплох. Но теперь Мик явно сидит на взводе и с оружием в руках, и пальцем на спусковом крючке. И если я попытаюсь приблизиться к буксиру, то и сам рискую получить пулю или гранату. Найти надо. Не дожидаться же рассвета. «Мик!» — заорал я как мог. «Мик, я на шесть часов. На всякий случай упал на землю, чтобы не получить случайную пулю». Нет ответа. Безмолвный буксир, едва покачивающийся на воде баржи. Чадящая машина и догорающий домик, освещающий весь этот пейзаж слабым, мерцающим, красноватым светом. «Это я, Алекс Маршал! Я здесь! Я иду, не стреляй!» Шаг за шагом, каждый из которых может стать последним. Медленно, держа оружие в руках над головой, пулемет как будто весит целую тонну. Чем ближе, тем виднее. На ближайшей к буксиру баржи распласталась неподвижная человеческая фигура. Еще один лежит на берегу. Что здесь произошло? «Миг, не стреляй, это я, Алекс. Я опущу оружие, не могу его так больше держать». Медленно опустил, перехватил за рукоятку для переноски. Глянул на труп. Почти ничего не было видно, но понял, один из тех, из сатанистов. Рядом лежало что-то длинное, темное. «Миг! Я оружие подниму! Не стреляй!» Поднял оружие, тот самый Ремингтон, десятка, в штурмовом исполнении. На длинном ремне патронтаж, патронов на 30. Бросать жалко, настоящая вещь. Над ним выстрелом целую стаю одержимых снимет. Кто интересно придумал такое штурмовое ружье десятого калибра? — Мик, я на палубу поднимусь. Можно? Шагнул и только тогда вспомнил, что все переходы с баржи на баржу заминированы. Черт. А как же тогда тот урод, что на последней барже лежит? Он как туда попал? Не по воздуху же. А идти надо. Как же мы минировали. По-моему, все сходни с баржи на баржу, плюс на последние две картошки посадили. Эх, была не была. Перепрыгнул на первую баржу. Замер. Размеры ее были таковы, что она даже не покачнулась, да и сидела она, видимо, на мили. С нее на вторую, на третью и последнюю. Замер, углядываясь в баркас. Одно стекло в помещении под рубкой явно разбито пулей, но больше ничего. Если бы здесь была перестрелка, следов от пуль было бы куда больше. Буксир вообще выглядел так, будто на нем никого не было. Не могли же Мика похитить. Или все-таки как-то смогли. Черт его знает, может, у этих сатанистов и впрямь какая-то черная магия есть. Замер, как перед прыжком в ледяную воду. Одним махом перепрыгнул на буксир. Палуба едва уловимо качнулась под ногами. «Стой, стреляю!» Луч мощного фонаря пригвоздил меня к месту. Я замер, опасаясь неловким движением заработать пулю. — Мик, это я, Алекс. Не надо, это я. — Повернись. Медленно. Увидев типа с такой рожей, как у меня, да еще ночью и с оружием, я бы выстрелил. — Мик, это я. Я, не стреляй. Где мы познакомились? На службе, Миг, на службе, на военной службе. Потом ты у ВВС ушел, а я остался. Не стреляй, это я. Черт! Только сейчас я получил возможность глянуть на свое лицо в зеркало. Зеркало висело внизу в тесной каюте под капитанским мостиком. Взглянул, ужаснулся. Одержимый христанул рукой, ногтями по лицу, чудом в глаза не попал. А руки у него, естественно, грязные. В итоге лицо мое представляло собой дикую картину. Разводы из крови и грязи, как маска какого-нибудь людоеда. А посреди блестящие, как у сумасшедшего глаза. Я бы точно в такого выстрелил. Что случилось? содержимым, не уступили друг другу дорогу. А... Нет, по крайней мере, я думаю, что нет. Мой брат вел мне вакцину. Но вот что. Если заметишь, что со мной не ладно, пристрели меня. Дай мне слово. Но... Вакцина ⁇ это слово моего брата. Я ему верю, все же он ученый, но бывает разное. Заражается примерно один укушенный из пяти, а я еще и провакцинирован. Так что все нормально будет. Но, если заметишь, дай мне слово. Хорошо, так и в самом деле будет лучше. Вот именно, антибиотики у нас есть. Пока Мик доставал аптечку, она хранилась наверху в каюте, я уже кое-что сделал. Ножом отрезал кусок чистой ткани, полил на него из бутылки, начал осторожно, глядя на себя в зеркало, смывать с лица корку из крови и грязи. Больно было. В общем, лучше на себе это не испытывать. Вернулся Мик, бросил аптечку. «Слушай». «Тебе морду заживать надо. Еще посмотрим. Антибиотики есть?» «Есть в шприц-тюбиках». Снял куртку, она буквально стояла колтуном от засохшей крови. Сделал себе укол. Шприц-тюбики как раз предназначены для самообслуживания. Удобная штука. Надеюсь, что антибиотик поможет, ведь от заражения крови можно сдохнуть точно так же, как и от пули или от вируса. Ты-то что здесь? А если сейчас эти сектанты нагрянут? Один справишься? Справлюсь. Иди дежурь. Если надо будет, позову. Минут через десять удалось наконец отмыть лицо. На самом деле все выглядело не так плохо. Надержимый, а может и одержимая, просто располосовал мне лицо ногтями, а большая часть крови — это кровь самого одержимого. Правда, попала мне эта кровь прямо в оставленные одержимым раны, но кому верить в этом мире, если не родному брату? Заживать ничего не было нужно. Просто приложил вату с каким-то дезинфицирующим препаратом и приклеил эту вату пластырем. Посмотрел в зеркало. Еще страшнее, чем было. Осмотрел оружие. Достал кабуру с патронами, дозарядил револьвер. Сменил магазин на пулемете. В комплекте к нему шли четыре, и все четыре мы держали заряженными стираться времени не было, поэтому поморщившись накинул на плечи старую заскорузлую от крови камуфляжную куртку и вышел на палубу. Мик занимал позицию самого носа буксира, там же валялась стреляная труба от м72. там же на сошках стоял баррет. Короче полный начал я. Глупость я большую сделал. «Все это гребаное задание. Налаживать контакты с местными группами сопротивления. Наладил, блядь!» «Кто это был?» «Сатанисты». «Кто?» Миг даже оторвался от винтовки, обернулся ко мне. «Чувствую я, он уже начинает подозревать, не едет ли у меня крыша». «Сатанисты. Самые настоящие». «Откуда ты это взял? По-моему, обычные наркоторговцы и бандиты». «Да нет. Я символ видел. У них там табор, мили три отсюда. Талисман, книга и черный перевернутый крест на ней, как пародия на христианский. Я кое-что в этом понимаю. Это символ сатанизма». «Черти!» — Нет, но нечто на них весьма похожее. Чертям они поклоняются, только чудом ушел. Святой отец этот, помнишь его? Тот, что здесь был? Он самый, с тремя пулями в брюхе. Остальным тоже не сладко пришлось, а тут как? — Как? — Мне эти сразу почему-то не понравились. Поэтому я сделал вид, что спать иду, а сам залег внизу. Они выждали час и вперед пошли. Тот, что сейчас на барже дохлый валяется, он в одиночку пошел. Грамотный сволочь, ни на одну растяжку не попался. Его первого, потом остальные. Но я выждал, пока они в здании укроются, и урезал из гранатомета. Еще один с ружьем, с этим, с гаубицей. Извини за мой косяк. Бывает. Что дальше? Снимаемся. Снимаемся. Так мы на мель сядем, мы же реку не знаем. До утра подождем, если эти сатанисты появятся с претензиями, есть чем встретить. Давай я подежурю.